Глава 33. Кива медленно просыпалась, веки налились тяжестью. Она попыталась поднять их, моргнула раз, другой, третий, и, наконец, зрение достаточно прояснилось, чтобы она поняла, где находится. «Серебряный шип!» — шепнул усталый разум. Окошко в палате выходило на знакомый сад, между корпусами больницы. Часть ее гадала, как она очутилась здесь. Измотанные мысли пытались заполнить пробелы в памяти, а в животе угнездилась приглушённая боль. Но другая часть оказалась более настойчива. Она требовала, чтобы Кива обратила внимание на человека, который сидел у ее кровати, и которого она меньше всех ожидала увидеть. Потому что рядом сидел Кэлден. Он был бледнее трупа, золотистые волосы спутаны, но кобальтовые глаза сияли, когда он протянул. «Отвернулся на пару часов, и что мы имеем?» Кива вытращилась на него. Она все смотрела, смотрела, смотрела, а потом скукожилась и разревелась. Он выругался и вскочил на ноги. Пересел на ее кровати и осторожно, очень осторожно, привлек ее к себе. Мы же уже говорили об этом, прошептал он ей на ухо, одной рукой поглаживая ее по плечу, а другой прижимая к себе. Никаких слез во время обнимашек. Таковы правила. «Я д -д думала, ты умер», — хлюпала носом Кива. От всхлипов боль в животе все нарастало, но она не могла сдержать волну чувств. Все, что она подавляла с того момента, как узнала о смерти Келдена, поднялось на поверхность. Страх, ужас и боль теперь смывало таким облегчением — что Кива с трудом могла вздохнуть. «Чуть не умер», — тихо произнес Келден, и слова его были так же ласковы, как и движение. «Я расскажу, как все было. Но только если ты успокоишься. Твоему телу нужен отдых. А если ты перенапряжешься, целительница Мэдди сворвётся сюда и опять примется на меня ругаться». «Опять?» — икнула Кива. «Формально мне нельзя вставать, но Джарону пришлось уйти на срочный королевский совет, и я пообещал ему, что не оставлю тебя одну. Хотя сидеть тут с тобой — все равно, что смотреть, как краска сохнет». Он весело взглянул на нее и сообщил. «Ты слюнки пускаешь во сне, ты в курсе?» Кива не нашла в себе сил смутиться. Зато, наконец, справилась со слезами, и спросила хриплым, неверящим голосом. «Как ты сюда попал?» Голдрик сказал... «Ах, да, Голдрик!» Взгляд Келдена помрачнел. «Тётя Ариана рассказала, что с ним сделали кольца. Лучше и не придумаешь». Его гнев улетучился так же, как и вспыхнул. «Я здесь благодаря Типу. Он спас мне жизнь». Этого Кива не ожидала. все таки именно Тип сказал ей о гибели Келдена. Он не притворялся. Она видела горе в его глазах и слезы, текущие по лицу. Он сам не знал, что спас. Пояснил Келден, заметив ее удивление. Сдается, он мне ребро сломал, когда они пришли за телом и обнаружили, что я дышу. Для такого малыша он удивительно сильный. «Как пиявка?» «Но как?» Кива все еще ничего не понимала. Голдрик сказал, что на кинжале был яд некраса. От него нет противоядия. Он сказал... Он сказал... Она напрягала разум, чувствуя, как измождена. Сказал, «Тип пытался напоить тебя водой. Вода же не...» «Это была не вода». «Помнишь, на полуночном рынке тип улизнул, когда ты выкупала кольцо?» Кива кивнула. «Она в жизни бы не забыла эту ночь». «Ну так вот, пока ты плясала под луной или что-то там вытворяла, мы в панике бегали кругами и искали его, пока не обнаружили, что он вернулся к чародейке. Очевидно, они неплохо провели время, а на прощание она вручила ему бутылочку с какой-то жидкостью и велела налить в бурдюк утром девятого дня, чтобы использовать, когда змея ужалит. Бедный малец решил, что сошел с ума и ничего нам не рассказал. Не хотел, чтобы мы решили, будто он совсем того распослушался. Но он начал считать дни и сделал, как велено. А потом, когда Голдрик воспользовался моментом и ударил меня, Кэлден приподнял рубашку и показал белые бинты ниже ребер. И начал болтать насчет яда. Тип понял, что об этом его и предупреждали, и попытался влить мне в глотку всю воду из бурдюка. По лицу Кэлдона промелькнула тень. Приятного было мало, уж поверь. Но я осилил несколько глотков, прежде чем Голдрик оттащил его в сторону. Поёжившись, он закончил. «И вот я здесь». «Но... но...» Кива никак не могла осознать произошедшее и лишь повторила. «От яда некроса нет противоядия. На всем Вендерале нет». «Именно. На Вендерале. Но чародейка ведь не из Вендерала, не так ли?» Кива с восхищением вспомнила Зофию Сейдж, приплывшую из-за океана и её поразительную ментальную магию. «Поверить не могу», — прошептала она. «Прости, солнышко, но тип подвинул тебя с первого места в списке моих любимчиков. Не принимай на свой счет. Кива теснее прижалась к нему и с чувством сказала. «Мой список он тоже возглавляет». Келден ласково посмотрел на нее и поцеловал в макушку ощущением ощущениям, я всё ещё полумёртвый. Но ты доставила нам куда больше хлопот. Несколько дней висела на волоске. Кива замерла. Несколько дней? Ты львиную долю недели не приходила в сознание. Клинок попал в печень, или в лёгкие, или куда там ещё. Мэдди сказала «внутреннее кровотечение». Ну и задала ты им работки. Говорил он, шутя. Но Кива слышала в голосе страх. Тот же самый страх, который охватил её, когда она решила, что потеряла его. Кива прижалась щекой к его груди и поморщилась, когда в животе вновь запульсировала боль. Она усиливалась. Плач растревожил рану. Но все равно. «Ты уверен, что это внутреннее кровотечение? Мне больно, но не настолько». Калдын усмехнулся. «Это все лекарство. Не маковое молочко», — торопливо добавил он. «Креста рассказала про твою историю с ангельской пылью, так что было решено не использовать вызывающих привыкание веществ. Не знаю, что тебе дают, но это какое-то обезболивающее и снотворное. Честно, я удивлен, что ты не заснула посреди беседы». Кива в самом деле чувствовала сонливость, Но Кэлден только что напомнил ей кое о чем, и она усилием воли открыла глаза. «Креста, она... Килдариан?» — еще шире ухмыльнулся Кэлден. «Поверь мне, хранить этот секретик было ужасно приятно». Кива вытаращилась на него. «Ты что, знал?» — он закатил глаза. «Когда ты уже поймешь, что я знаю все на свете». «Но откуда?» — выпалила она. «И почему ничего не рассказал?» «Во-первых, это была не моя тайна». Он выразительно посмотрел на нее и Кива закусила губу, вспомнив, как он хранил ее секреты. А он продолжил. «И, если уж честно, узнал я не сразу». В ней всегда было что-то знакомое, едва уловимое, но я только на середине пути начал складывать пазл. ее движение, взгляд. Как некоторые заграничные правители реагировали на нее, будто не могли вспомнить, где ее встречали. Фамильное сходство у нее мимолетно, но его хватило, чтобы зацепиться взглядом. Фыркнув, он добавил. Не говоря уже о том, что она бегло говорит на куче языков, «Даже я знаю меньше» и дерется, будто родилась с клинком в руке. Теперь, когда он разложил все по полочкам, Кива почувствовала себя еще большей дурой, потому что ни о чем не догадалась сама. У нее на языке крутился миллион вопросов, один из которых касался того, как королевский статус креста повлияет лично на Келдона. Кива помнила, как они медленно притирались друг к другу, во время путешествия. Но не успела она и слова сказать, как дверь в палату открылась, и вошла целительница Мэддис. Она замерла на пороге, сведя седые брови. «Ой-ой», — шепнул Келден, «застукали». Но не шевельнулся. Главная целительница громко-протяжно вздохнула, подошла к ним и сказала, «Вам нужно отдыхать». Обоим. «Мы и так полулёжа. Куда еще сильнее отдыхать?» — спросил Келден. Не ответив ему, Мэддис посмотрела на Киву. «Рада, что ты пришла в себя, дорогая». «Спасибо за заботу», — тихо, почти застенчиво ответила она. Каждый раз, когда она встречала главу Серебряного Шипа, ее уважение только росло. Целительница отмахнулась. «Как ты себя чувствуешь? Болит?» «Чуть-чуть», — честно ответила Кива. Мэддис достала из белого халата бутылочку. «Выпей. До дна». Не собираясь спорить, Кива взяла бутылочку, встревоженно отметив, какой слабой оказалась рука, как и все тело. Слабость не прошла, когда она, поморщившись от землистого горького вкуса, проглотила лекарство, но боль почти сразу утихла, а пульсация в животе унялась. От лекарства глаза начали закрываться сами по себе, но она заставила себя прислушаться, когда Мэдди сказала. «Полежишь под наблюдением несколько дней, а потом еще какое-то время придется поберечься, но будешь полностью здорова». «Отличные новости», — кое-как промямлила Кива. Удерживаться в сознании дольше она уже не могла, лишь услышала, как Мэддис откуда-то издали пригрозила Кэлдону. «Не заставляйте меня привязывать вас к кровати, молодой человек!» На что он нахально ответил. «Каков скандал!» А потом Кива заснула с улыбкой на губах. Когда Кива проснулась в следующий раз, Все еще усталая и больная, за окном уже стемнело. Ей показалось, что она одна. Но потом у кровати возник чей-то силуэт, а слабый алюминиевый свет обрисовал змеиное тату и усеянное подживающими синяками и порезами лицо. Кива и Креста долго смотрели друг на друга. А потом Кива сказала. «Если надо кланяться... «Тебе придется помочь мне встать». Креста заметно расслабилась, плюхнулась на стул рядом с кроватью и с тяжелым вздохом ответила. «Сдаётся мне, если ты хоть чуточку пошевелишься, эта жуткая целительница вышвырнет меня отсюда». Кива слегка улыбнулась при мысли о том, что Креста, яростная, выжившая в каменоломне Креста, королева Креста, боится целительницу Мэддис. «Думаю, ты справишься», — сказала она, чуть подвинулась и поморщилась от боли. Повисла долгая пауза, а потом Крестов вздохнула и сказала. «Я хотела рассказать тебе». Она поджала губы. «Нет, вру. Я никому не хотела рассказывать, потому что ничего не собиралась с этим делать». Она откинула с глаз спутанные рыжие волосы и признала. «Да, я хотела спасти Серафину, защитить ее, Всегда хотела. Но вызывать набой навыка ради этого я не собиралась». «Тогда зачем вызвала?» Все ты виновата», — неожиданно ожесточённо произнесла Креста. «Ты и твоя дурацкая ангельская пыль». Брови Кивы взмыли вверх. «Что, прости?» «Версия». Креста заговорила высоким голосом, пародируя Киву. «Ты настоящий друг, Креста. Мне жаль, что ты потеряла семью, но я рада, что ты теперь в нашей семье». Я очень злилась на тебя за эти слова, потому что поняла, что это правда. Я пыталась не привязываться к вам, но не получилось. Она хмурилась. До этого я плевать хотела на Валентисов, да и на Ивалон, если уж на то пошло. Но когда узнала вас всех поближе, уже не могла просто забить. А когда до меня дошло, что мой собственный брат повернулся на том, чтобы использовать тебя и убить их, то поняла, что не могу сидеть, сложа руки. И она с виноватым видом признала. Хотя я до последнего сомневалась, пока не увидела его на мосту. Тогда и решила, пусть я понятия не имею, что делать, Мировена все равно будет лучше без него. «Если уж на то пошло, мне кажется, из тебя выйдет прекрасная королева», — тихо сказала Кива. Креста потерла лицо. «Посмотрим. А Серафина поможет», — добавила Кива, не сомневаясь, что добросердечная принцесса не оставит сестру на растерзание. «Я рассчитываю на это, особенно учитывая, что первым делом я доберусь до Карамора, И исправлю все, что нафтом натворил. Кресту кажется бесила одна мысль об этом. У Кивы глаза полезли на лоб. Ты же не выдашь серу за... Боги, ну конечно нет, торопливо ответила креста. Но сера с вошем дружит с пелёнок. Если кто и пригладит перышки карамору, так это она. И Мирин тоже решила помочь. Она всю жизнь посвятила интригам и политике. Уверена, нам это пригодится, даже если мне придется постоянно оглядываться. И она тихо добавила. «Одни боги знают, что моя сестра в ней нашла». «Погоди, Мирин едет с вами?» Креста нахмурилась. джаран тебе не сказал?» Кива обвела рукой комнату и поморщилась, когда в животе вновь заболела. «Я его не видела». Креста помедлила, но потом поделилась. Королевский совет обвинил Мирин в измене. Кива оцепенела. «Но она...» Они знают, что она передумала и попыталась все исправить. «Но сказали, пусть послужит примером», — пояснила Креста. «Серафина умоляла меня вмешаться, так что я предложила в качестве наказания ссылку». Она пожала плечами, будто это сущая мелочь, и продолжила. «Так что да». «Мирин едет с нами в Мировэн и остается там». Кива охватило облегчение. Она радовалась и за Мирин, и за ее семью. Королевский совет мог приговорить принцессу к смерти. Ссылка — не лучший вариант. Но она хотя бы останется в живых. «Значит, ты готова к частым визитам Валентисов?» — спросила Кива не сомневаясь, что Джаран и остальные все равно захотят видеться с Мирин, несмотря на ее предательство. Но едва слова слетели с губ, как кивиные мысли умчались от принцессы, и она, не сдержавшись, склонила голову и уточнила. «Например, одного симпатичного принца». Креста смахнула с плеча невидимую пылинку. «Может, Джарана я и пущу в гости», особенно если ты потрудишься поднять свой ленивый зад и притащишься повидаться со мной. У Кивы на душе потеплело. Она поняла, что это такой не особо тактичный способ сообщить, что их дружба останется прежней, даже если они не будут видеться каждый день. Но она не дала себе отвлечься. Я про другого симпатичного принца. Креста наморщила нос. «Ориэль еще маловат, тебе не кажется?» Кива рассмеялась и сразу же пожалела об этом, потому что в животе вспыхнула боль. Она стиснула зубы и сказала. «Ты знаешь, о ком я». Повисла пауза, а потом Креста ответила. «Ну, наверное, Келдон может заехать в гости, если голова его в ворота пролезет». Кива помимо воли вновь рассмеялась и на этот раз чуть не застонала, а потом смогла выговорить. «У вас такие странные отношения?» «Отношения — это сильно сказано», — ехидно улыбнулась Креста. После чего сказала, словно предупреждая. «Я не знаю, что готовит будущее. Все стало куда сложнее, но...» Она опустила глаза, вновь встретила взгляд Кивы и тихо добавила «Посмотрим». Кива и такого признания от нее не ожидала, так что ответила с улыбкой «Мне этого достаточно». Креста лишь покачала головой и возвела глаза к потолку, потом наклонилась, взяла что-то с тумбочки у кровати и передала Киве «Это оказалась такая же бутылочка, как та, которую давала Киви-целительница Мэддис. «Выпей», — велела Креста, подпихивая ее. «Я видела, как ты морщишься. Тебе больно. Надо поспать». «Да я целыми днями сплю», — возмутилась Кива, но она понимала, что так выздоровеет быстрее, и выпила горькую настойку. Боль снова утихла почти сразу, но и глаза начали закрываться. Не смею уезжать в Мировен, не попрощавшись, пробормотала она, укладываясь в постель. Не уеду. Голос креста уплывал вдаль. Кстати, у нас еще осталось неоконченное дельце. Но Кива не успела ни о чем спросить, потому что снова уснула. Киву разбудило яркое утреннее солнышко. Как и в прошлые разы, в комнате она была не одна. Но на этот раз ее ждали сразу двое. На стуле громко храпел тип, а еще кое-кто лежал рядом с ней на кровати, крепко обнимая. Кива прижалась к Джарану, вдыхая его свежий запах, напоминающий о стихиях, и чувствуя, как ее переполняют эмоции. Он пошевелился, ощутив ее движение. Медленно открыл глаза и опустил голову, чтобы взглянуть на нее. Сонным голосом он тихо сказал, чтобы не потревожить типа. Проснулась. Кива улыбнулась и поддразнила его. «Или тебе все снится?» Он невыносимо нежно коснулся ее щеки. «Определенно снится». Легонько поцеловав ее в висок, Он поймал ее взгляд и сказал. «Ты меня напугала». Кива услышала боль в его голосе, страх, который он не мог спрятать, и прошептала. «Прости. То, что ты сделала, я сделала бы снова». Он застыл. «Без сомнений», — добавила она, желая доказать, что говорит всерьёз. Взгляд его полнился разными чувствами. Любовь, горе, ужас, облегчение и многое другое. Но потом он очень осторожно произнес, будто боялся, что она забыла. «Твой дар». Кива опустила взгляд на ладони, зная, что никогда больше не увидит золотого свечения и пытаясь разобраться, что чувствует по этому поводу. Она десять лет отрицала свой дар и подавляла его изо всех сил. Потом, наконец-то высвободив, несколько месяцев боялась его. И не только потому, что не могла контролировать, но и потому, что он мог превратить ее в чудовище. Лишь недавно она приняла его и полюбила. И не могла отрицать, что где-то в глубине души скорбит об этой потере тем более, что она необратима. Но большей частью она испытывала облегчение, потому что теперь она точно не поддастся темной магии своей семьи. Бабушка Делора сама порезала себя оком богов, чтобы избавиться от дара. Она сделала этот выбор, чтобы не рисковать. Киви хотелось бы чтобы ей оставили тот же выбор, но знала, что эта печаль пройдет. Кива шепотом поделилась своими соображениями с Джареном и тихо добавила. «Без магии я смогу прожить, а вот жить, зная, что ты опять потерял свой дар, а с ним и все остальное не смогла бы». Джарен так взглянул на Киву, что у нее перехватило дыхание но, собравшись, она договорила. И, кстати, Нидар делал меня лекарем, так что ничто не помешает мне совершенствоваться. Джарен немедленно понял, к чему она клонит, и выговорил. «Значит, собираешься принять приглашение Мэдис учиться здесь?» Кива провела пальцами по его губам. «У меня есть пара причин остаться в Валении». «Пожалуй, это одна из них». Тревога и сомнения ушли с лица Джарена. Глаза его смеялись, когда он переспросил. «Пара причин, да». Кива подалась к нему и коснулась губами его губ, не обращая внимания на боль в животе. «Одна точно найдется». Он заурчал и подложил руку ей под голову, прижимая к себе и углубляя поцелуй. Язык мелькал, переплетаясь с её и заставляя Киву стонать. Но потом стон наслаждения обратился с тоном боли, когда она попыталась пододвинуться ближе, а живот возмущенно заныл. Джарен тут же застыл, в глазах у него было и желание, и вина, и он уложил ее обратно отдыхать. «Никаких поцелуев, пока не поправишься», — твердо велел он. Он так тяжело дышал, что Кива не сомневалась. Она заставит его передумать. И именно этим и намеревалась заняться. Может, через пару дней, когда перестанет казаться, что внутри все рвется при любом движении. Пытаясь успокоиться сама и успокоить его, Кива сказала. Страшно спрашивать, но что случилось на мосту? Я имею в виду под конец, после того, как я потеряла сознание. Джарен понял, что интересует ее на самом деле, и ответил как можно мягче. Зулика заперта в дворцовой темнице. Она, прости, родная, но раскаянием там и не пахнет. Тор пытался поговорить с ней но она просто наорала на него, обозвала предателем и выгнала. Кива закрыла глаза и на этот раз заставила себя спросить, что ее ждет. Джарен крепче обнял ее и тихо ответил. Королевский совет отправляет ее в залендов. Глубоко в душе Кива уже знала ответ, но все равно расстроилась. Она спрятала лицо на груди Джарена, жалея, что все обернулось именно так, но понимала — другого выбора нет. Зулика захватила королевство. Она убила несметное количество людей. Она не Мирин. Ее нельзя было просто изгнать и надеяться, что она тихо уедет. Даже без магии она оставалась слишком опасной и непредсказуемой. А еще, по словам Джарена, Ни в чем не раскаивалась. «Мне жаль, родная», — повторил Джарен. «Был бы другой способ». «Знаю», — прошептала Кива. Ей не требовалось объяснений. «Знаю». Они погрузились в молчание и просто лежали в объятиях друг друга. Впервые с того мига, как Кива очнулась в серебряном шипе, ее не клонило в сон и вскоре она начала в полголоса засыпать Джарена вопросами. Спрашивала о битве, о потерях, о том, сильно ли поврежден дворец и как его намереваются ремонтировать. Спрашивала, какие настроения царят среди народа Эвалона по поводу того, что Валентисы снова на троне, и по поводу нового неожиданного союза с Мировеном. Спрашивала о боке богов и о том, забрали ли его. Джарен ее заверил, что кинжал у Валентисов. Из нее сыпался вопрос за вопросом, а он посвящал ее в детали всего, что она пропустила, пока лежала без сознания. В процессе проснулся тип, и Джарену пришлось буквально ловить его, когда тот скакнул со стула обнимать Киву, напоминая, что до выздоровления ей еще далеко. Потом к ним пришли еще посетители. Келден улизнул из собственной палаты, а Креста заявилась подозрительно быстро после него. Затем прибыли Эшлин и Торл, и оба заметно приободрились, увидев, что Кива пришла в себя. Особенно Тор, судя по тому, с какой дрожью он обнял ее и как велел больше никогда его так не пугать. По ее просьбе они с Эшлин рассказали, как прошла их часть сражения и чем они занимались, когда прилетели в валение. Причем Тор, несколько смущаясь, поведал, что уговорить повстанцев примкнуть к нему оказалось очень легко. Кива не удивилась. Она не забыла, как в лагере повстанцев под Окхоллоу все буквально молились на своего генерала. Вскоре пришла Рысинда с подарком, полной корзинкой булок которое Кива немедленно принялась с осторожностью уплетать. Булочки помогли скрасить печаль, когда Торл рассказал, что они с Ресс отправятся вслед за Эшлин в главный армейский лагерь в крепости Хайворд, как только покончат со всеми делами во дворце. По его словам, они собираются сообща выработать стратегию, которая обратит повстанцев не в повстанцев. Но Кива знала, что тут кроется нечто иное, Она видела, как они с Эшлин все время украдкой переглядываются и слышала, как Рэс шутя ворчит, что стала дурацким третьим лишним. Но было очевидно, что она тоже предвкушает следующее приключение. И не менее очевидно, что она отправится за Торалом куда угодно, и не из романтических соображений, а из чистой верности. Тем утром ее посетили и другие гости. То и дело проведать Киву, заглядывала на Ари, и даже Эйдран зашел разок, ничего не сказал, просто кивнул и скрылся. Явился и капитан Верис. Но он привел королеву Ариану и Ориэля, которые желали лично убедиться, что Кива идет на поправку. К сожалению, в этот момент осмотреть Киву решила и целительница Мэддис, которая обнаружила, что палата ломится от гостей, один из которых — беглый пациент. Что еще хуже, Ориэль притащил Флокса, и серебристый медведь как раз устраивал себе гнёздышко у Кивы в ногах. Мэдди сбросила на зверька единственный взгляд, прежде чем обернулась к остальным и молча указала на дверь. Все немедленно засобирались прочь, даже королева. Кива рассмеялась бы, если б не внезапная усталость, которая охватила ее сразу же после того, как все ушли, и целительница Мэддис попеняла ей на это, пока поила Киву содержимым еще одной бутылочки. Прежде чем погрузиться в сон, Кива ухитрилась пробормотать последний вопрос — Всилили ли предложение стать студенткой Академии? «Как я уже говорила...» «В серебряном шипе тебе всегда будут рады», — ласково ответила Мэддис. У Кивы защипала в глазах, и от одной только мысли о будущем ее наполнило счастье. Об этом она и мечтала. В дымке сна и горькой настойке пролетели следующие несколько дней, после чего целительница Мэддис наконец признала, что Кива достаточно окрепла и выписала ее. Кива еще неделю не могла ходить, не морщась, и еще две прошло, прежде чем она осилила легкую тренировку с Келденом, который вернул себе прежнюю форму куда быстрее. Мучительно было ждать, пока тело восстановится, но лучше так, чем умереть. Через месяц после выписки из Серебряного шипа Кива стояла во дворе Зимнего дворца, нервно переминаясь с ноги на ногу. Даже живописный вид гор Танастра не мог успокоить ее, учитывая, что предстояло сделать. Но она понимала, что пора. Она и так слишком долго откладывала. «Готова?» — спросил Джаран, беря ее за руку. Кива вздохнула. И переплела с ним пальцы. Насколько это возможно? Они вдвоем обернулись к друзьям, которые терпеливо ждали их вокруг фонтана: Келден, Креста, Тип, Нагари, Торл, Эшлин, Эйдрен. Весь отряд, за вычетом Голдрика, вновь собрался ради последнего дела. С ними из Валении приехала также Серафина вместе с Мирин. И это была последняя остановка принцессы Валентис на пути из Эвалона. Отсюда они и Креста поедут на север, в Задрию. Но сегодня обе принцессы останутся во дворце, пока Кива и ее друзья займутся одним делом. Дело было малоприятное но Киве нужно было его закончить. И Торлу. Даже Крести, Типу, Джарену и Нааре У всех были свои причины. Только Эшлин, Келден и Эйдрон приехали их поддержать, и их присутствие успокаивало Киву сильнее всего. «Ну так пошли?» — спросил Келден. Кива собралась с духом и посмотрела на Эшлин. Генерал кивнула в ответ и взмахом руки призвала магию. Теперь, когда к Джарану вернулись силы, он начал учиться искусству ветроворота у сестры. Но она тренировалась дольше, да и с подобным расстоянием справилась бы лишь она. Ветер подхватил их и поднял в воздух, перенес к горам и, наконец, опустил вместе назначение. Кива уставилась на впечатляющие железные ворота и бездушные известняковые стены. Тюрьма за линдов осталась такой же неприветливой. Но она явилась сюда не ради приветствий, а ради прощания. Зулика ехала отдельно. В приговоре было сказано, что ее повезут в тюремной повозке, как и всех остальных заключенных. Кива захотела прибыть одновременно с ней, и как-то ночью пробко поделилась этой идеей с Джареном, будто опасаясь, что он осудит ее желание попрощаться с сестрой. Но он лишь мягко поцеловал ее и пообещал все устроить. Глядя на тюремную повозку, которая остановилась у ворот, она гадала, почему это вообще пришло ей в голову. Каждый раз, когда Кива спускалась в подземелье речного дворца, Зулика отказывалась с ней говорить, отворачивалась и делала вид, будто не замечает. Торрелл считал, что лучше так, чем доставшиеся ему проклятие и вопли. Но Кива сомневалась. И еще сомневалась, чем вызвано поведение Зулики. Тем ли что она считала их предателями крови, или ее изменила магия смерти. Но в любом случае это было уже неважно. Особенно теперь, когда распахнулись железные врата, и Смотритель Рук вышел из них во главе отряда надзирателей в черной форме. Пальцы Кивы стиснули ладонь Джарена. Она слышала скрежет зубов кресты, видела, как Келден успокаивающе опустил руку на плечи Типа. Кива не хотела, чтобы мальчик ехал с ними. Но тот настоял. Ему нужно было подвести собственную черту, сказал он, и Кива не смогла отказать ему. Ваше высочество, произнес рук, остановившись для поклонов паре шагов от них, с таким видом, будто откусил лимона. Я получил ваше сообщение. Вы готовы передать осужденную? Джарен обернулся к Киве. Та выпустила его руку и шагнула вместе с Торолом вперёд. Вместе они дошли до повозки и посмотрели через решетку. Зулика сидела в углу, щуря глаза цвета золотистого мёда. Она больше не игнорировала Киву и не кричала на Торала. Вместо этого она горько произнесла. «Сейчас...» «Мне полагается молить о прощении». Тор шагнул к Киве, коснувшись ее плечом и давая понять, что он рядом, что они вместе. «Пусть она наша сестра, но у всего есть последствия, и очень скоро ей предстоит в этом убедиться». Эти слова он произнес несколько недель назад. «Сегодня они сбылись». «Нет, Зуля», — тихо ответил Тор. «Сейчас нам полагается попрощаться». Он взглянул на Киву, но та распрощалась с зуликой на мосту речного дворца. Сейчас Киве оставалось лишь смотреть в злые глаза сестры, по которой звал надзирателей, и не отводить взгляд, пока тюремная повозка катилась в железные ворота и не скрылась из виду. Кива Рвана вздохнула и повернулась к брату. «Ты в порядке?» «Нет. А ты?» «Нет», — прошептала она. «Но все наладится когда-нибудь». Они медленно вернулись к друзьям. Рук, кажется, дождаться не мог, когда они уберутся, но понимал, что в присутствии правителей двух королевств следует соблюдать этикет, и ждать, пока его отпустят. Но случилось не это. Потому что, когда Кива подошла к Джарену, собираясь сообщить Эшлин, что они с Тором готовы отправляться, Джарен вышел вперёд и вручил руку запечатанное письмо. Смотритель покосился на бумагу, распечатал и прочитал бледнее. «Это что такое?» Его никогда раньше не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Он будто испугался. Она вопросительно взглянула на Джарена, но попутно заметила ухмылку на губах Келдена, блеск в янтарных глазах Наари, удовлетворенную мину Эшлин и широко улыбающегося типа. Что до кресты? Ее злорадная усмешка была неописуема. Алабастр рук произнес Джарен, и Кива застыла, услышав этот редкий для него повелительный тон. Вы обвиняетесь в преступлениях против человечности, которые включают в себя массовый геноцид, но не ограничиваются названным. Таким образом, вы освобождены от должности смотрителя и приговорены к пожизненному заключению в той самой тюрьме, которая стала местом ваших преступлений. Кива мелко дышала, Неверие билось в венах. По знаку Джарена собственные надзиратели рука шагнули вперед, и смотритель сверкнул глазами, покосившись на них. «Вы не можете этого сделать», — бросил он. «Я не подчиняюсь Ивалону. Приказы отдают все восемь королевств. У вас нет прав». «У него нет», — перебила его креста. Но раз мы тут недавно расстроили планы одного тирана насчет завоевания всего Вендерала, правители остальных королевств оказались, скажем так, признательны. Она ухмыльнулась еще злораднее. «Мы просто попросили об одолжении». Она кивнула на письмо, которое рук сжимал в кулаке. «Все подписи на месте. Сам взгляни». Он не опустил взгляд уже прочитал письмо. «Вы не можете этого сделать», — повторил он, но уже не со злостью, а со страхом. «Можем. Уже сделали», — ответила Креста, которая как-то слишком уж наслаждалась происходящим. Киева все еще в ступоре, едва смело поверить в происходящее. Рук наконец-то по закону поплатится за все свои преступления — За всех, кого убил, включая ее отца. Еще кое-что, буднично произнес Джарен. Ваши преступления гарантируют пожизненный срок в Зелендове, но преступление против наследного принца Ивалона, он указал на себя, и новые королевы Миравена, он указал на кресту, которая в ответ подняла средний палец, заслуживают большего. О чем это вы? Вновь разозлился Рук. Джарен повернулся к Типу. «Окажи честь». Мальчик ухмыльнулся. Такого выражения на его лице Кива никогда еще не видела. Оно жутко напоминало гримасу Кресты. Громким голосом он процитировал. «Таким образом вы приговариваетесь к кардалиям. В случае победы вы свободны». «Но если б проиграете...» Тип пожал плечами, не переставая ухмыляться. «Вы знаете, что тогда...» Кива ошарашенно замерла, но не успела даже обдумать эти слова. Этот почти гарантированный смертный приговор... Рук рванул вперед. Его остановили надзиратели, схватили за руки и дернули назад а он верещал и ругался на них, приказывая отпустить, однако они не уступали. Креста двинулась вперед, медленно, неспешно, но, оказавшись рядом, бросилась стремительно, как змея, схватила его за левую руку и выхватила с пояса кинжал. В мгновение ока она вырезала два полукружия на тыльной стороне его ладони, и кровь сразу же выступила на букве «З». Теперь за своего сойдешь, сказала она, пока он орал от ярости и боли, а надзирателем велела. Уведите. Кива оцепенела, повернулась к друзьям. Ее переполняли эмоции. Джарен подошел к ней. Все в порядке? Мы не хотели рассказывать заранее на всякий случай. Кива закрыла ему рот ладонью и прошептала чувствуя, как на глаза набегают слезы. «Спасибо». И посмотрела на остальных. «Всем вам». «Мы не только ради тебя это сделали», — закатила глаза Креста. Кива это понимала. Креста вынесла из-за рук не меньше, пусть и иначе. И Тип тоже. Он провел в Залиндове три года. Даже Джарен и Нааре за время их короткого, но памятного заключения. Все они пострадали из-за смотрителя. Какие-то шрамы были видны, другие прятались внутри. Но больше из-за него никто не пострадает. Его террор окончен. «Р -р «Расскажите остальное», — попросил тип, подскакивая на месте. «Это не все? охнула Кива. На этот раз заговорил Эйдран, и его голос успокаивающе пророкотал. «Я стану исполняющим обязанности Смотрителя, пока мы не найдем подходящую замену для рука. А пока я здесь, займусь прополкой в рядах надзирателей, выловлю всех, кто злоупотребляет властью, и отправлю их куда следует». «Кость и мясник», — поняла Кива, бросив взгляд на Кресту. Рыжая лишь ухмыльнулась в ответ. Эти новости она уже слышала. И еще кое-что, вступила Эшлин. Остальные королевства согласились, что за Линдову требуются перемены. Со временем, но мы введем достойную судебную систему, где наказание будет соответствовать преступлению. Некоторых отсюда никогда не выпустят. Она не стала называть имя Зулики. Но Кива сама поняла, что ее сестра в этом списке. Но для других заключение больше не будет пожизненным. Узники смогут заслужить освобождение. Освобождение из Злиндова. Когда-то Кива и представить себе такое не могла. Но теперь... «Не знаю, что и сказать», — ответила она срывающимся голосом и посмотрела на друзей, которых, кажется, порадовала ее реакция. Всех, кроме Кресты, которая протянула. Повторюсь, не только ради тебя это делаем. Но неважно, почему они это сделали. Залиндов слишком много лет занимал мысли Кивы и преследовал ее в кошмарах. Зная, что будущие заключенные могут избежать тех же мук, что после Залиндова «Может быть, жизнь?» У Кивы с плеч гора свалилась, и на ее место пришло чувство правильности, справедливости. Но не только. Она посмотрела на стены из известняка и вдруг поняла, что Залиндов больше не властен над ней, изменится он или нет. Он остался в прошлом и навсегда там останется. Она выжила. Пришла пора жить. Чувствуя, как эта мысль укореняется глубоко в душе, Кива посмотрела на Джарена, на друзей, на брата и спросила голосом полным благоговения, полным надежды. «Что будем делать дальше?» ответил Джаран, наклонился к ней и прошептал на ушко три великолепных слова. — Дальше будем мечтать!